глава 20. Опасные люди. Этих людей я видел впервые, и наверняка не я один. Судя по тому, какими удивлёнными взглядами их провожали все, кто их видел, подобные гости здесь были нечасты. Их было семь, все одинаковые, как две, как семь капель воды. Все одного роста, в одних и тех же неброских серых костюмах с серыми же галстуками, с одинаковыми короткими стрижками, открывающими одинаковые высокие лбы, одинаковые темные очки на одинаковых носах, особенно глупо выглядящие при условии того, что с самого утра небо было затянуто тучами. Они пришли со стороны вокзала примерно в 11.15. Мы как раз шли с очередного занятия по управлению газами под руководством Чел на обед и пересеклись с ними. Разумеется, мы шли на обед не одни. Вся академия в этот момент стягивалась к общежитию, чтобы не пропустить прием пищи. Поэтому эту семерку однояйцевых близнецов увидели тоже почти все учащиеся. Мало того, их путь пересекал траекторию движения студентов, и несмотря на то, что нас было явно в десятки раз больше, близнецов это словно бы не смущало. Они пёрли вперёд, нисколько не беспокоясь тем фактом, что их могут просто не пропустить. Студенты не собирались их пропускать. Великая честь, подумаешь. Однако близнецов не смутило даже не это. каким-то непонятным образом они моментально рассредоточились и поодиночке прошили встречный поток студентов, будто иглы в складке грубой ткани. Я уже видел такое однажды на параде королевских гвардейцев, которые делились на две группы, после чего каждая из них чеканя шаг в строгом построении шла под прямым углом к другой группе. Они проходили друг друга насквозь, умудряясь разменинуться в считанных сантиметрах. И любая ошибка, любая заминка, потеря всего одной секунды, сбивка всего одного шага, даже половины шага, неминуемо привела бы к свалке и травмам. Но никаких ошибок никогда не было. Гвардейцы своё дело знали. И эти ребята своё дело знали тоже. «Глядя, как они ловко прошивают поток студентов, текущий на перерез их траектории, я притормозил, не спеша вливаться в общую массу. Слишком уж нехорошо выглядели эти неизвестные товарищи». «Может, на их ловкость и четкость многократно отработанных движений не обратили внимание другие студенты, чьи мысли сейчас были заняты одной только лишь едой, но от меня они не укрылись?» Я достаточно раз видел, как подобные движения исполняют обученные и тренированные солдаты, убийцы, воры, шпионы и прочие люди, от которых не следует ждать ничего хорошего. Я слишком хорошо знал цену этим коротким, собранным движениям, в которых не было ни единого лишнего мышечного сокращения. Движения мастеров, управление своим телом, движения людей, прекрасно знающих, на что они способны и выжимающие максимум. В движения людей, которым, кроме как на собственное тело и на оружие, спрятанное под пиджаками, подозрительно топорщающимися, при каждом движении левой рукой в районе подмышек полагаться ни на что. В академию пожаловали специальные службы людей, и я не сколько не удивлюсь, если это окажется то самое управление 0. Я провёл взглядом пришельцев, которые, прошив встречный поток студентов, снова сбились в одну плотную группу и направились в сторону административного блока, и достал из кармана телефон, вызвал меню сообщений. Нет, сообщение моему Русудзюку по-прежнему числилось не отправленное, значит, его телефон всё ещё выключен. На всякий случай я снова попробовал позвонить по обоим номерам, с которых он со мной связывался. Ожидаемо глухо. Кажется, майора можно смело списывать со счетов, одно из двух. Или он действительно просто манипулировал мною в силу своих возможностей, чтобы раздобыть интересующую его информацию, или с ним что-то случилось. Пока я ковырялся в телефоне, пришельцы успели исчезнуть из виду, но я готов был биться об заклад, что знал, куда они идут. Напрямую к директору они идут. И мало того, я готов был поспорить, что директор их примет сразу же, даже если его не будет на месте. Ради них он там появится. Почему-то мне так казалось. А ещё мне почему-то казалось, что ничего хорошего визит этих огурцов нам не принесёт. В последнее время ничего из того, что происходило неожиданно, ничего хорошего не приносило. Поэтому по пути к своей комнате я быстро накидал сообщение Нике, в котором просил её после обеда прийти ко мне. Ника, конечно, сразу начала закидывать меня вопросами о чего и почему, но я просто заблокировал телефон и сунул его в карман, надеясь, что она уже принялась за еду и не бросит её ради того, чтобы примчаться ко мне прямо сейчас. Я угадал. И даже успел съесть половину своего обеда, странно выглядевшего, но весьма вкусного красного супа с мясом, капустой и, судя по вкусу, свёклой, и приложенным к нему здоровенным куском чёрного душистого хлеба и почему-то долькой чеснока. Широ об обеде высказался нелицеприятно и ел явно без удовольствия, а мне понравилось, хоть и необычно было. Когда Ника постучала в комнату, Шира, успевший к тому моменту расправиться с половиной своей порции и оставивший вторую половину в сутке с явным нежеланием доедать, скосился на меня, что при его узких глазах выглядело комично. Ждёшь кого-то? Угу, кивнул я. Сейчас дай ему уйду. Хм, не подавись в торопах, хмыкнул Шира и уткнулся в свой планшет. Я в два движения залил в себя остатки супа, зажевал куском хлеба, поставил поднос с так и не тронутым чесноком обратно на тумбу и подошёл к двери. "Ты заставляешь даму ждать", притворно обижена заявила Ника, когда я открыл дверь. "Ничего, да ми полезно", парировал я, обуваясь. "Пойдём, погуляем. Ты что-то хотел рассказать, вроде?" напомнила Ника. "Вот как раз и расскажу". Я недвусмысленно указал глазами через плечо на Шира. Ника понимающе кивнула. Закрывая дверь, я поймал на себя полный зависти взгляд Шира. У него аж глаза пошире раскрылись. Мы вышли из общежития и присели на одну из двух лавочек, которые стояли возле входа. Никогда, кстати, не видел, чтобы на них кто-то сидел. Зачем они вообще здесь? Разве что специально для нас? Я рассказал Нике о пришельцах, опустив лишь подробности того, как анализировал их поведение и движения. Это могло вызвать лишь дополнительные вопросы. А ограничился только тем, что выглядели они опасно, и Нике этого хватило. Она уже привыкла, что если я называю что-то опасным, скорее всего, оно действительно опасно. У меня потихоньку складывается ощущение, что опасность это одно из твоих качеств, фыркнула Ника, когда я закончил. Ты как будто обладаешь каким-то полем, которое притягивает опасные вещи. И чем дальше, тем эти опасности становятся всё менее и менее очевидными. Сначала гад, могущий рухнуть в пропасть, потом ратка с его портальными метками, которые срабатывают как бомба отложенного действия, теперь какие-то непонятные, но опасные люди. Серьёзно? Что означает опасные? Для кого опасные? Если ты позабыл, то напомню тебе, что мы находимся в Академии Риадиза, и здесь этим самым риадизом обделён от силы десяток человек. Остальные легко могут дать отпор кому угодно, особенно вместе. Не стоит недооценивать таких людей. Я покачал головой. Если они прибыли сюда и ведут себя здесь по-хозяйски, будь уверена. У них есть гарантии, обеспечивающие им подобное поведение. Подобные люди не занимаются обманом, потому что те, с кем, а вернее, против кого они обычно работают, слишком опасны, чтобы рисковать возможностью всплытия правды и последствиями, которые оно принесёт. Хочешь сказать, у них есть право так себя здесь вести? Насупилась Ника. «Начнем с того, что пока что они себя никак и не вели», – возразил я. «Я всего лишь сказал, что эти люди выглядят опасно. А если они выглядят опасно, то они и являются опасными. А вот чего от них ждать и для чего они прибыли – это большой вопрос». «И кто они вообще такие?» – поддакнула Ника. «Может быть, это то самое управление Ноль?» «Тоже склоняюсь к этой мысли», – признался я. Гражданская неприметная одежда, тёмные очки, которые не только скрывают глаза, но и сильно искадвывают черты лиц, затрудняя опознание, никаких отличительных черт, ни татуировок, ни шрамов на видных частях тел. Все даже почти одинаковы по росту. Идеальная группа для работы в любом общественном месте. Ты опять говоришь непонятными мне словами, сощурилась Ника. То есть слова понятны, Но непонятно, откуда у тебя такие знания. Жизнь на шибе цивилизации в трущобах, усмехнулся я. Мы выживали как могли. Это не отвечает на мой вопрос, вздохнула Ника. Впрочем, как я понимаю, ответа я всё равно от тебя не добьюсь. Да нет никакого ответа, я пожал плечами. Просто бывают люди, на которых ты смотришь и понимаешь: он опасен. Это может быть неуравновешенный какой-то, угашанный, неадекватно себя ведущий человек. Мало ли какие люди бывают. Ну да, ни капельно. А ещё это может быть абсолютно адекватный, прилично одетый и нормально ведущий себя человек, глядя на которого ты, именно ты, всё равно скажешь, что он опасен. И ладно бы ещё так, но ведь потом действительно окажется, что он опасен. Меня интересует вот этот момент. Как в этом случае ты определяешь опасность, а? Или ты хочешь сказать, что к нам заявилась семёрка угашенных неадекватно ведущих себя неуравновешенных людей? Да твою же мать. Вот знал же, что когда-нибудь до этого дойдёт. Ника всё же не дура, и постоянно увиливать от её вопросов, как прямых, так и косвенных, не выйдет. Собственно, уже не вышло. Всё. Закончилось моё свободное пространство для манёвра. Слишком часто я говорил и делал вещи, которые не свойственны для подростка моего возраста. Но ведь и правду ей рассказать я тоже не могу. Хотя если подумать, почему собственно не могу? Сейчас у меня в голове нет даже багини, которая могла бы предостеречь меня от необдуманных шагов. Так что действительно могу делать всё, что захочу. Не то чтобы я не мог до этого, просто теперь никому мне не будет зудеть на ухо по поводу того или иного решения. Правда, легче от понимания этого не становится. Я всё равно не горю желанием рассказывать нике, кто я и откуда я. Это действительно усложнит всё во много раз. Понимаешь, в чём штука? Медленно начал я, алихорадочно придумывая, чтобы ей ответить. Дело в том, что я вас не понимаю. Перебил меня громкий голос, разнёсшийся по всей округе. Голос директора. Я быстро вскинул ладонь, показывая Нике, чтобы она не вздумала проронить ни звука, и прислушался. Над головой что-то едва слышно потрескивало. Я поднял глаза и нашёл над входом в общежитие динамик, один из тех, что были развешаны по всей академии и использовались для того, чтобы передавать по ним сообщения для всех студентов. И сейчас этот динамик говорил голосом директора, и не только директора. Повторяю, мы прибыли сюда по указанию объединённого директората Земли. ответил директору незнакомый мне бесцветный и ничем не примечательный голос такой же неприметный как строгий серый костюм вас не предупредили потому что директор опасался что вы можете распустить студентов и эвакуировать их куда-то в другое место что недопустимо что значит недопустимо с металлом в голосе спросил директор от чего я должен эвакуировать детей «Среди этих ваших детей, и не только детей, а среди взрослых преподавателей тоже, могут присутствовать ненадежные элементы. Заговорщики, проще говоря». «Заговорщики?» — усмехнулся директор. «И о каком же заговоре идет речь? Вы же наверняка в курсе, что не так давно один из ваших студентов вернул директорату Агат, не так ли?» Без эмоционально, плавно и не нуждаясь в ответе спросил неизвестный. После этого машину отдали на полное изучение в управление 0, где её разобрали до винтика и кое-что нашли. Остаточные эманации радиаза, причём сразу трёх видов, но это ещё цветочки. Ягодками оказался обнаруженный под полом каменный шип, также несущий на себе остаточные эманации радиаза. И кровь кровь одного из людей, что составляли первый тестовый экипаж Агата. Голос замолчал, словно вынуждая директора что-то возразить на это. Но директор оказался умнее и на провокацию не поддался. И что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что Агад пропал не сам по себе, ни в силу какой-то поломки, или некоего неучтённого фактора. Агат был о таком внедре дизайнером, который уничтожил весь этипаж. И вы хотите забрать моих студентов, которые вернули этот агат вам? Нет, эти студенты здесь ни причём. По крайней мере, есть вероятность, что они ни причём. С этим мы разберёмся в процессе расследования. Какого ещё расследования? возмутился директор. Что вы собираетесь расследовать в моей академии? Здесь учатся дети. Здесь есть не только учащиеся, но и преподаватели. Не говоря уже о том, что учащиеся третьего курса это уже готовые редизайнеры, которые по силе ничем не уступают своим коллегам. В ходе расследования мы уже выяснили, что диамант, а это был безусловно диамант, не мог оказаться внутри агата сам по себе. Ему кто-то помогал. Кроме того, остаётся открытым вопрос, почему экипаж "Шагата" не передал сигнал бедствия на базу и вообще никак не сообщил о том, что происходит какая-то непредусмотренная программа и ситуация. Это означает, что либо нападающие обладали устройствами для подавления радиоволн, либо с ними был радиодезайнер соответствующей направленности. В свою очередь, это приводит нас к неутешительному выводу. «Против Агата работало как минимум несколько реодизайнеров, а как максимум – это настоящий заговор нескольких кланов, а в таком виде это уже тянет на преступления против человечества». «Вы сами себя слышите?» – изумился директор. «Какое преступление против человечества? Люди испокон веков сражались бок о бок с реодизайнерами против общей угрозы. С чего бы сейчас этому измениться? Это уже решать не нам». Бесцветно ответил неизвестный. Наша группа послана сюда в качестве контрольной. Наша задача установить периметр вокруг академии и следить за тем, чтобы его никто не пересек. После этого мы организуем вывоз студентов и преподавателей из академии малыми группами и под охраной. С сегодняшнего дня работа академии и обучение в ней новых дизайнеров официально приостановлены. Все до единого покинут территорию кольца пустоты и до конца расследования в него не вернутся. Бред какой-то, пробормотал директор. Вы не можете нас закрыть. Вы видели наши бумаги и приказ, продолжал гнуть свой неизвестный. Мы действуем в рамках наших полномочий. Нет, я отказываюсь в это верить. Позвольте, я совершу один звонок. Сожалею, но это невозможно. В связи с возможной и, разумеется, нежелательной утечкой информации как от студентов, так и от преподавателей, как только мы вошли в ваш кабинет, было активировано устройство подавления радиоволн. Так как сейчас операции аналогичные нашей проходят в любых структурах обитаемого мира, так или иначе связанных своей деятельностью с реализмом, мы не можем допустить, чтобы кто-то из студентов или преподавателей рассказал о происходящем тем, к кому ещё не применили санкции. Любая связь внутри кольца пустоты с внешним миром сейчас невозможна и так будет до самого конца нашей операции. Я быстро выдернул из кармана телефон и посмотрел на уровень сигнала. Его не было. В конце концов директор продолжал бесцветный голос: то, что вы, директор академии, не перестаёт делать вас одним из списка подозреваемых. Даже напротив, вы легко можете возглавить этот список.